Сидя в машине на парковке тюрьмы, Джой несколько минут смотрела на себя в зеркало. Что с ней стало? Как она докатилась до всего этого? За последние дни она плакала столько раз, сколько не плакала за всю свою жизнь. Ей хотелось всё вернуть, стать той собранной и смелой, но надлом уже произошёл. Джой больше не быть прежней. Теперь она другой человек, именно человек, к которому нужно привыкнуть. В окно машины постучали. Джой повернула голову, увидев молодого охранника. "Чего тебе?" спросила она. Это вам, парень, отдал Джой скомканную бумажку. Она хотела спросить его что там, но охранник быстро удалился. Развернув листок, Джой увидела координаты и надпись: "Он там. Я слышал, тебя интересовала его судьба. Считай это моим последним подарком. Маркус", прошептала Джой.